Параграф 80. Сочетание согласных. Первое. Если между двумя гласными оказывается два одинаковых согласных или два согласных, различающиеся лишь звонкостью, глухостью, то на стыке приставки и корня или корня и суффикса, а также на стыке слов произносится долгий согласный. «Расселить», «Оттащить» – приведём основные случаи произношения сочетания согласных. И сада рассада «Рассада», «С», «Из-за них сзади», «Подтянуть», «Оттеснуть», «Т». сохраняется долги согласные на стыке корня и суффикса, если слово не очень широко употребляется. Андалузский, полесский, селесский. В других случаях произносится одиночный согласный. Русский, французский, искусство. Страница 186. Второе. Если сочетание согласных находится не на стыке морпе, то в одних случаях произносится долгий согласный ванна гамма касса в других же остаётся лишь один согласный аккорд аккуратный грамм группировать там где долгие согласные сохраняются они должны произноситься достаточно отчетливо так как произношение касса вместо касса свойственно просторечю а произношение водить – «жечь» место «жечь» – к изменению ведёт смысла третье в старом московском произношении сочетание жж же и зж же внутри корня принято было произносить как долгий мягкий ж жужжать это раньше безжать В современном языке такое произношение сохраняется в театре. Однако в живой речи широкое распространение получило произношение в этих случаях долгого, твёрдого «ж». Поддерживается новое произношение тем, что на стыке приставки и корня сочетание «зж» произносится только как долгий, твёрдый «ж». «же». «Жечь», «жечь». Четвёртое. Следует предостеречь от неправильного произношения «ж». Там, где должно быть сочетание «ж», «д», например, в словах «подожди», «прежде», рекомендуется произношение «ж» на месте сочетания «ж», «д» лишь в словах «дожди», «дождевой», «дождик». Пятое. Сочетание «зеча». же СЕЧЕ, СЕ, ЩЕ – на стыке корня суффикса или на стыке предлога и следующего слова произносится как «ШЕ» – «заказчик» – «через час». В словах бесчисленные «расчертить», «расчистить», где сочетание «СЧЕ» оказывается на стыке приставки и корня, произношение «СЧЕ» как «ШЕЧЕ». следует считать предпочтительным. Шестое. В соответствии с нормами старого московского произношения в словах живого разговорного языка на месте сочетания ЧН произносится ШН – гречневый, грешневый, сказочник, сказочник. Звуки ЧН произносились в словах книжного происхождения – алчный, античный, единичный – В современном языке можно говорить о трёх категориях слов в зависимости от рекомендуемого в них произношения сочетания ЧН. Первое. Слова, в которых произношение ЧН соответствует написанию закадычный, кулачный, обмоточный. Второе. Слова, в которых допустимо двоякое произношение ЧН И н булочная, калачная, лавочник, молочный, приничный, стрелочный. Третье слова в которых и сейчас орфоэпическая норма требует произношения ШН, а произношение ЧН – недопустимо. Горчичник, конечно, нарочно, прачечная, пустяшный. Скворечник, Скушна, Никитишна, Ильинишна. Произнесение ШН в случае, когда должно звучать ЧН, придаёт речи просторечно, а в некоторых случаях и диалектную окраску. Седьмое. Сочетание ч т произносится в соответствии с написанием Мачта, Ничтожный. Однако в слове ЧТО, И в производных от него на месте «чете» произносится «шете», «что», «чтобы». В слове «нечто» и в словах «ничтожный» говорится «чете». Восьмое. Сочетание «кете» произносится в соответствии с написанием «кто», «к теме». Произношение «кете» как «хете» – это «устарело». когда междугласными оказывается сочетание из нескольких согласных в некоторых случаях один из этих согласных не произносится пропагандистский сливается в один долгий согласный две буквы с в сочетании б -с т б первый звук б тоже не произносится в словах «чувство», здравству и их производных в сочетании с не произносится звук т грустный несмотря на то что он пишется местность пишется одинаково произносятся слова костный – восемьдесят страница и костный костный без буквы т костность т свистнуть от слова свисать без буквы т и свистнуть от слова свист в сочетании з д не произносится звук д праздник поздно в сочетании с т обычно не произносится звук т – участливость но сохраняется в словах «кастлябль», «постлать». Произношение некоторых грамматических форм. В именительном падеже множественного числа существительных безударное окончание «а» произносится в потоке речи как почти как твёрдый знак «галчат». Второе. В именительном падеже множественного числа окончания существительных мягкий знак «я» произносится в потоке речи как «я» мягкий знак «колось», «я», «колось». Третье. Окончание прилагательных и причастий «ую» произносится в соответствии с написанием «скромную», соответствует написанию произношение произношению окончания «юю». Также «ую» после «ч» и «щ». «Синюю». Неверным следует считать в этих случаях произношение «и» на месте орфографического «ю». «Синюю». Это будет неверно. Четвёртое. прилагательные «ноги», «ки», «хи», а также фамилии «носки» в соответствии со старыми московскими нормами произносятся твёрдым «г», «к», «х». «Строгий», «Строгий», «Ветхый», «Чайковский». А в современном произношении под влиянием написания в этих случаях распространилось произношение с «мягким», «долгий», «тихий», «Маяковский».